Глава двадцать первая Поднявшись, я подхватила лежащие на самом краю кровати вещи и отправилась с ними в ванную. Быстро умылась в специально отведенном для этого небольшом тазике. Пригладила волосы. Расческу мне так никто и не вернул. Натянув гамаши и носочки, обратила внимание на платье. Оно было мне по размеру. Наверное, кто-то из девочек с кухни собирал мне вещи на выход и постарался угадать с размером. Одевшись... Поспешила выйти, чтобы не злить Варда Итана еще больше. Он все так же стоял у кровати. Куртка и плащ остались в общей зале. Нас ждут Абертон со своей женщиной. «Селестина!» Настроение резко подскочило. Наконец-то я увижу ее. Подхватив меня под руку, Вардиган потащил из комнаты. Внизу лестницы меня дожидалась подруга. Селестина сияла, как начищенная монетка. Она похорошела и посвежела. Вздорные кудряшки светлых волос были аккуратно собраны, а сама она красовалась в изящном плаще. Такого раньше я у нее не видела. «Неори!» – воскликнула она. «Ну, наконец-то они позволили мне тебя увидеть!» Спустившись по лестнице, тут же была беспардонно вырвана из лап Иттана и стиснута в крепких и таких теплых объятиях. «Я сильно скучала по тебе», – призналась ей счастливым голосом. «Я тоже по тебе соскучилась». Как же я ругалась на Абертона, когда он запретил мне покидать покои. Эмоционально выдохнула подруга. Я еще раз силой, на которую только была способна, прижалась к ней. «Ну что, пойдем разорять магазинчики Шархата?» Весело описала она мне причину нашего визита в город. «Ты, родная, наверное, хотела сказать, разорять своих мужчин?» Подел ее Абертон, стоявший рядом с нашей обнимающейся парочкой. «Ой...» «Вас разоришь?» – отмахнулась от своего мужчины Селестина. Отодвинув меня на шаг от себя, подруга окинула меня пристальным взглядом. «А с прической что?» – придралась она к моему внешнему виду. «Расческу не дали», – пожала плечами. «Отобрали все вещи, кроме ночной рубашки. Таких точно не разоришь, свое бы уберечь», – попыталась отшутиться я. «Ясно», – подруга зыркнула в сторону Вардигана. «Значит, обеспечили всем, что тебе нужно». Говоря это, она испепеляла неожиданно смелым взглядом моего личного монстра. «Вард итон значит, у Ниори точно есть все, что ей нужно? А нужна ей в вашем понимании только одна ночная сорочка?» «Селестина», — одернула я подругу и успокаивающе пожала ее ладонь. «Не нужно». Я видела, ей есть что сказать. Негодование рвалось наружу. Но, прикусив нижнюю губу, подруга все же смолчала. «И правильно. Рассерди, она сейчас Вардигана. Вполне вероятно, я вернусь обратно в комнату под замок. А может, и ночную рубашку мою отберет, подумав, что и этого мне много». «Идем», – глухо буркнул Абертон, недовольно глянув на брата. «Повозка уже у входа». Спохватившись похватившей схватила мою куртку и помогла мне ее надеть». Она вела себя со мной, словно я ее младшая неразумная сестричка. Накинув плащ, закрепила застежку под горло. Схватив подругу под руку, развернулась к двери, не позволяя Вардигану завладеть мною. Возможность подышать свежим воздухом, да еще прогуляться с селестиной, вмиг подняла настроение. Большего пока и желать не стоило. Повозка действительно ожидала нас у самого крыльца. На козлах за возницу сидел Вард Вольфрик. Заметив меня, он приветливо улыбнулся. Немножко смутившись, я поприветствовала его коротким кивком. Повозка оказалась необычной. Намного короче той, на которой мы с Селестиной прибыли сюда. Поперек на ней были укреплены две широкие скамьи с высокими обитыми тканью спинками. Рассчитана повозка на четверых. При этом пассажиры должны были сидеть лицом друг к другу. Но вот одно оказалось не очень практично. Ступеньки располагались слишком высоко, и мне с моим ростом забраться на них просто невозможно. Подхватив Селестину за талию, Абертон с легкостью поднял свою женщину на повозку. Не дожидаясь, пока Вардиган последует его примеру, я тихонько попросила Гера. «А можно и меня поднять наверх?» Усмехнувшись, Абертон выполнил мою просьбу. Быстренько сев рядом с Селестиной, заметила, как недовольно скривилось лицо Варда Итана. «Ну и ладно». «Зато точно не подумает, что я с ним играю». Вскочив в повозку один за другим, мужчины устроились напротив нас. Вард Вульфрик стегнул лошадей, и мы поехали. Проезжая по улочкам Шархата, отметила, что все жители, попадающиеся нам на пути, останавливались и разглядывали нас с Селестиной с таким вниманием и интересом, будто сам император со всем своим гаремом едет. варды же полностью игнорировали столь пристальное внимание». «Нюри, а ты определилась с тем, что нужно купить в первую очередь?» Селестине надоело молча созерцать городские пейзажи, и она решила обсудить со мной более важные, по ее мнению, вещи. «Мне вот просто необходимо новые сорочки и белье, а еще пару платьев для дома. Ну и на выход можно парочку. Я заметила, тут женщины не так, как у нас одеваются. Все больше в длинных женских туниках под плащами ходят. Вон, смотри, идет». Она незаметно ткнула пальчиком в даму, неспешно бредущую вдоль дороги. Она действительно была одета очень элегантно, в плотный длинный кафтан глубокого синего цвета с аккуратным воротничком-стоечкой, отделанным шитьем. По подолу тоже видны были расшитые узоры. «Да, красиво очень. Но мне пока достаточно будет и расчески», – прошептала я подруге на ухо. «Да, Нёри, в нашей ситуации только и остается, как радоваться тому, что есть». Шепнула она мне в ответ. Мужчины были заняты разговором с Вардом Больфриком и совсем на нас не обращали внимания. Я каждую вещь с боем отвоевывала. Мой гир оказался куда жестче, чем виделся во время знакомства. деспод Глянув на подругу я шепотом, но с эмоциями выдала. «Знала бы ты, какой нрав у Варда Итана». «О, видела я его в бешенстве, когда ты исчезла. Как он орал!» М -м -м. «Ты что?» «Правда, прямо с окна сиганула?» Любопытство распирало Селестину. «Нет, конечно, просто не связала и по ним». Принялась ей рассказывать свою историю. «Но кто знает, когда нам еще поговорить удастся?» «Знаешь, подруга, когда влетает на кухню мужик, похожий на монстра, и начинает на тебя орать, не до пробуждения глубоких чувств становится. Ноги бы унести живой. Я же за твоего Абертона пряталась. Он грозный, конечно, но хоть адекватный». «Остальные – жуть невменяемая». «Ну почему же? Варт Вульфрик оказался довольно приятным человеком», – подметила Селестина. «Мы разом глянули в сторону Варта, что управлял нашей повозкой». Его спина вмиг напряглась, словно он почувствовал наш интерес. Нервно перекинув длинную белоснежную косу за спину, Варт Вульфрик крепче взялся за поводья. «Ага, это же не тебя он в день приезда на улице облизывал», – тихо хмыкнула я. припомнив нашу первую встречу. «По мне бежать отсюда надо без оглядки, и чем дальше, тем лучше. Думаешь, сбежишь?» Селестина серьезно всматривалась в мои глаза. «Я буду пытаться», – честно призналась я в своих намерениях. «Перспектива всю жизнь провести в запертой комнате, трясясь от страха, не впечатляет». «А если учесть, что хозяин моей клетки – жестокий и грубый мужчина, видящий во мне только утробу, воняющую так, словно веник полевых цветов, в нос засунули? Так и вовсе проще руки на себя наложить, чем жить с таким. Представляешь, Селестина, он так и сказал про мой запах. Я для него воняю», – пожаловалась подруге. Мой шепот был очень тихим, но, повернув голову, я натолкнулась на серьезный взгляд серых глаз Вардигана. «Нет». Слишком далеко. Слышать он не мог. Магазины поразились своим разнообразием. Заходя в простой домик с вывеской «дамское белье» и прочее, я ожидала увидеть пару панталон и кучу шерстяных носков. Но витрины не только меня, но и Селестину заставили удивленно вздохнуть. О, тут было все, что нужно любой женщине, чтобы поднять настроение и самооценку. Ночные сорочки, панталончики различных фасонов и расцветок. Коротенькие нижние рубашечки и, конечно же, носочки и челочки Мои глаза разбежались, и захотелось сразу всего и много. «Вперед, любимая, разоряй меня, на такое мне потратиться не жаль». Голос Абертона звучал хрипло и предвкушающе. И тут поняла, что Вард Итон ни разу не сказал, на что я могу рассчитывать и что покупать. Он даже не удосужился объяснить, что мы едем за вещами». Так может, он и не хотел меня никуда вести, а Селестина на него надавила? И тратится тот, кто назвал меня своей, и не собирается. Сомнения змеей скользнули в мою душу. Я представила, как наберу себе понравившихся вещей, белья и сорочек, и он посмеется надо мной и все вернет. Да, все это немного не вязалось с действительностью, и Варт Итон не похож на жадного мужчину». и не вез бы он меня в магазин, если не хотел что-нибудь покупать. Но он ведь не сказал, на какую сумму можно рассчитывать, что выбирать. Ничего со мной не оговорил. Нервно сглотнув, посмотрела в его сторону. Молчал и недовольно осматривал развешанный товар. «Все ясно. Не рад он здесь оказаться и покупать что-либо он будет, скрипя сердцем», сделала я свои выводы. Настроение снова рухнуло вниз. Селестина атаковала витрины, а молодая, услужливая, приятная девушка с удовольствием показывала ей все, что есть. Не желая стоять столбом в центре магазинчика, я шагнула к подруге, хоть за нее порадуюсь. Селестина в характерной для нее живой манере обсуждала достоинства и недостатки той или иной рубашки или маечки и откладывала понравившиеся вещички. В ее стопочке я заметила очень смелую прозрачную сорочку. отделанную нежным кружевом с изящными бретельками. Сверху легли панталончики бордового оттенка в цвет сорочки. Я лишь вздыхала украдкой, что скрывать, слегка завидуя подруге. Но сама ни о чем продавщицу не спрашивала и для себя ничего не смотрела. Набрав кучу вещей, Селестина наконец обратила внимание и на меня. «Ну, что тебе будем брать, подружка?» Продавщица, поняв, что будет еще одна клиентка, снова оживилась и внимательно оглядела мою фигуру, скрытую курткой. «Вы очень стройненькая. На вас у нас найдутся просто прелестные вещицы. Хотите взглянуть на сорочки из мальвийского шелка?» Она указала рукой на коротенькую изящную вещицу, отделанную по лифу широким гипюром. «Нет, спасибо. Мне, наверное, ничего не нужно». Тихо, но уверенно пробормотала я. «Ты чего, не Ниори?» «Сама же сказала, что у тебя ничего нет!» Недовольно проворчала подруга. «Селестина, Вардиган мне не сказал, что мы едем в магазин. Не сказал, могу я покупать что-либо или нет. Это ты за гардеробом приехала, а я для компании». Все это шепнуло очень тихо, прямо ей на ушко. «Не хочу, чтобы он злился на меня еще больше. Если бы он хотел что-то мне купить, то сказал бы наверняка об этом. Я обойдусь без покупок». «Так не пойдет, подруга?» шепнула Селестина, склонившись ко мне и отвернувшись от мужчин. «Давай возьмем тебе и положим к моим вещам, а потом все передам тебе». «Думаешь, Гера Бертон будет рад платить за меня и конфликтовать из-за вещей с братом? Сомневаюсь. Давай выбирать только тебе», – твердо прошептала я. Такое решение сейчас казалось самым верным, но Селестина была бы не собой, если бы тихо не скомандовала девушке за прилавком. «Покажите пару моделей сорочек для моей подруги». «Какие будут предпочтения?» Продавщица также шепотом обратилась ко мне. «Что-нибудь открытое или наоборот?» Я молчала, обдумывая ситуацию. «Давай, Нюри, мне неудобно будет выйти с обновкой и смотреть на твои пустые руки. Решайся, Абертон все оплатит. Ничего твой Вардиган не скажет. Но не отберет же он у тебя сорочки. Что же он, совсем зверь?» «Мне что-нибудь без бретелек? Или с такими лямочками, чтобы с плеча не сползали, а лучше совсем закрытое и длинная?» Наконец сдалась я, поняв, что действительно перегибая палку, выставляя это на монстром. «Не горе, ну ты совсем!» – зашипела Селестина. «Мешок еще на себя надень. Пусть потом локти кусает, когда поймет, какое сокровище от него сбежала «Да ну тебя!» – отмахнулась я от нее. «Его раздражают лямочки». Так что без них. Есть у нас пара моделей? Вмешалась в наш разговор продавец, заговорщически шепча. Вам должно понравиться. Передо мной тут же легли четыре сорочки. Одна, другой красивее. Все закрытые под горло, но такие тоненькие и нежные. Красивые, выдохнула Селестина. И на тебе будут обворожительно смотреться. Вот эту. Я указала пальчиком на белоснежную сорочку с вырезами по бокам. «Нет». Рык за моей спиной раздался так неожиданно, что я подпрыгнула и отскочила от прилавка. «Да, не надо эту», – тут же испуганно затараторила «Ничего не надо. Спасибо, девушка». Развернувшись, выбежала из магазина. Я действовала скорее на инстинктах сначала унести от опасности ноги, а уж потом размышлять о ситуации. Остановилась у повозки, напоровшись на изумленный взгляд Варда Вульфрика. «И что еще сделал мой меньший суровый братец?» Прокомментировал он мой забег вопросом. «Ничего, я покачала головой». «Да», – протянул светловолосый вард, играя с кончиком своей косы. «А вид у него такой, словно облажался по полной». Оглянувшись, действительно увидела Вардигана. Злого, взбешенного. «Он меня прибьет», – пропищала я. Мысленно распрощавшись с жизнью и со здоровьем, быстренько осмотрелась, ища щель или дыру какую, куда бы можно было забиться. «Он из меня душу вытрясет». «Это вряд ли», – хмыкнул Варт Вульфрик. «Мой братец всегда люто выглядит, когда чует за собой вину. Сейчас подмасливаться будет и проступок свой заглаживать. Запомни, ребенок, чем он злее, тем более готов на уступки перед тобой». Ничто не злит его больше, чем собственная вина перед кем-то. У него с детства характер непростой, вечно с какими-то задвигами, и он совершенно не умеет просить прощения. Вместо этого он бесится и пыхтит, но при этом готов на все, чтобы о его вене быстрее позабыли. Невозможный тип. Варт Вульфрик выглядел до нельзя довольным, словно спектакль смотрел, и при этом настроение брата его ничуть не настораживало и не пугало. Вспомнилась сцена на кухне перед моим побегом. Тогда мужчины тоже выглядели спокойно и защищали меня, не страшась своего Вардигана. Они вообще никак не реагировали на его бешенство. Пока раздумывала над характером Варда Итана, не заметила, как он подошел ко мне вплотную. Дождавшись, пока я обращу на него внимание, он осторожно взял меня за руку. И заглянул в глаза, ища в них что-то. Заискивающе и как-то настороженно улыбнувшись одними уголками губ. Варт, обхватив меня за талию, потянул обратно в магазин. Я, не сопротивляясь, перебирала ногами. В магазине стояла тишина. Если Селестина смело прожигала дыру в предположительно моем мужчине, то молоденькая продавщица искала что-то взглядом на полу. Абертон делал вид, что зашел сюда случайно, и ничего из ряда вон тут не произошло. Весь его вид прямо-таки выражал крайнюю степень спокойствия и невозмутимости. Я действительно не счел нужным обговорить с тобой цель нашей прогулки. Склонившись ко мне довольно громко, прошептал Итан, успокаивающе поглаживая мою спину огромной ладонью. «Я виноват, что не уточнил, что мы покупаем тебе новый гардероб. Потому как все, что я увидел у тебя в чемодане, явно с чужого плеча». Косвенно Селестина это подтвердила. «Я не желаю видеть свою женщину в чужих вещах. Можешь выбрать все, что тебе нравится». на лямочках и без них. «Это милая Вия». Он пристально глянул на продавщицу. «Поможет тебе во всем». Неужели он слышал все, о чем мы шептались с Селестиной? Бросив взгляд на подругу, заметила, как та напряженно покусывает губу. Видимо, вспоминает все, о чем мы с ней шептались. «Да, в присутствии Вардигана, наверное, не стоит и рот лишний раз открывать. А лучше даже мысли контролировать, мало ли». «Может, он и их каким-то образом улавливает?» «Конечно, Вартитон», – спохватилась продавец, профессионально улыбаясь. «Для вашей Вартессы у нас много разных моделей на любой вкус. Я думаю, ей очень понравится». Последующие полчаса Селестина с продавщицей перебирали горы сорочек и панталончиков, носочков и гольфиков, кучка, которую подруга обозначила как «это мы непременно берем», росла на глазах. «Я же во всем этом участвовала постольку, поскольку вещь отбирали, оговаривали цвет, крой и под лозунгом «это нам годится» интересовались у меня, нравится или нет. При этом даже если я скептически отвечала, что нет, Селестина все равно бросала выбранный предмет гардероба в кучку «это мы берем» со словами «дома взглянешь внимательнее и тебе понравится». Даже рассматривая свои обновки и ощущая в пальцах тонкую нежную материю, Я не чувствовала, что настроение улучшается. В душе остался странный осадок. Во-первых, выскочила из магазина после простого охрика Вардигана, так, словно он меня действительно убивать собирался. Как дурочка себя повела. Во-вторых, не понимала, зачем мне такая прорва вещей, а остановить Селестину духу не хватило. В-третьих, все из головы слова Вульфрика не выходили. Я не знала теперь, как вообще реагировать на поведение Варда Итана. Как понять, на кого он так зол, на себя или на меня? В магазинах готового платья и в обувном все повторилось. Селестина наслаждалась покупками, а я старалась делать вид, что довольна, и не портить подруге настрой. Только Вардиган все более мрачнел, вглядываясь в мое лицо. Так что приходилось выдавливать из себя счастливую улыбку.